фонд распределял большие продуктовые наборы. Теперь же наработки можно было использовать вторично и с не меньшей пользой. Уже окончательно узнавая Марину как знакомую женщину, которой прекрасно известно, что такое больной беспомощный старик, клумба заточенным указательным находила в списке номер Алексея Афанасьевича.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 где на фоне яркой аэрофлотовской синевы устремлялся в светлое будущее отлакированный апофеозов. В подарке обнаружился целый комплект документов, включавших изданную на мелованной бумаге программу апофеозова, генеральный план переустройства территории, где чертежи современных строений, в которых точно в стеклянных витринах темнели подлежавшие сносу развалюхи, внезапно совпали с представлениями Нины Александровны о незаполненных будущих днях, а также биографию кандидата, иллюстрированную снимками из семейного архива. На первом голенький младенец, совершенно молочный и как бы немного подкисший, тянулся к смазанной игрушке. Далее появлялся угрюмый школьник, сосредоточенный взглядом на призраки собственного носа. Далее старшие усталые и мужеподобные родственники Апофеозова сменялись новой, уже лично им организованной и выведенной популяцией. В той же брошюре присутствовали и выделялись всеми возможными типографскими способами снимки Апофеозова с персонажами большой политики. Причем рукопожатие если таковое имелось, выглядело так, будто Апофеозов берется за рычаг какого-то механизма или на худой конец игрального автомата. Нарушение закона о выборах со стороны непрошенных благотворителей было очевидно, и Марина на другой же день, отдавая Шишкову написанной накануне пресс-релиза, сообщила о случившемся. Однако профессор буквально закрыл на это глаза. Массируя бледные, трепетавшие под пальцами глазные яблоки, он замахал на Марину рукой и слепо ушел, наткнувшись по дороге на белый косяк. Собственно, доказать нарушение было почти невозможно. Точно такие же комплекты литературы, только без сопровождения тушенки, сгущенки и колбасы, Доводились до каждого избирателя и торчали из жестоко изнасилованных почтовых ящиков, валялись под ногами у жителей подъездов, обогащая своей страницы отпечатками разных подошв. Марине волей-неволей пришлось употреблять апофеозовские дары, находившиеся на пределе срока годности. Больше всего ее задело, что мать не выбросила макулатуру противника немедленно в ведро а тихо сохранила и тайно рассматривала семейную хронику, уделяя особое внимание задастенькому пупсу, тянущемуся ручонкой,